Костик любил свою работу. Да, именно так. Я люблю свою работу. Он каждый день внушал себе это. Хороший дом, приятные люди, не слишком обременительные обязанности, достойная зарплата, наконец. Разве сравнить с тем, как устроились его бывшие одноклассники? Бьются со своими мелкими бизнесами, перебирают бумажки в офисах, хайные в таксистах прозебают. А у него всегда и обед изысканной кухни, и мир вместе с хозяином удалось повидать, и на хорошей машине он ездит, и перспектива. Уйдет, допустим, их старший Володин со своего поста. Кого на его место поставят? Ну, не Сашку же, вечно озабоченного. А стать начальником охраны самого Кривцова? Это положение, это... Ого-го! Главное только, чтобы хозяин не догадался, насколько охранник его презирает. И постоянно помнить. Люди все разные. То, что просто бесит его парня с рабочей окраины, для элиты норма. На то они и богачи, чтобы иметь право на дикие по понятиям обычного человека поступки. Да и стать успешными и влиятельными в России может лишь тот, кто живет не по тупым, составленным для бедных, да покорных инструкциям. Хотя, как не убеждая себя, а поступил со своей женой Кривцов подло. Надоело — и все, пошла прочь. И главное, даже девочку Лизу как-то сумел против матери настроить. Конечно, Елена Анатольевна не образец добродетели, но все равно не заслуживает, чтобы родная дочка радовалась ее изгнанию. И еще интересно, не связано ли с этим скандалом новая няня? Как-то странно все с ней. Совсем недавно появилась в доме и натевом, Вдруг затевается громкий развод. Просто совпадение? Возможно. А как объяснить проклятый холод, что охватывает его при появлении Маши? Ведь это напасть с ним совсем не часто случается. А Мария только в особняк шагнула, у него сразу приступ. Сила в этой девчонке чувствовалась. Большая сила. Как того же надоедалу Сашку легко на место поставила. Не сравнить с Настеной. К старой няне его напарник лез, лапал по нахалке. Она только смотрела на него, покорная овцо и шептала тихонько, «Ну, Сашуля, ну не при ребенке же!» А Маша раз отмахнулась, второй руку охраннику вывернула, причем взяла на болевой профессиональный прием, а когда тот все равно не отстал, пригрозила, что хозяину пожалуется. Сашка попытался ее припугнуть, не любит кривцов, когда подчиненные его в свои разборки втягивают, и ябит скандалистов, не разбираясь, увольняет. Мария лишь усмехнулась. Вот и смотри, как бы тебя самого не уволили. И Сашок испугался, отвалил. Теперь, когда Маша с хозяйской дочкой по двору гуляет, он к ним даже не приближается сидеть насупленный, на дальней лавочке и только злым взглядом зыркает. А Маше хоть бы что. И Лиза тоже счастлива. Новую няню ни на шаг не отпускает из горки, скатываться требует вместе, и песочные замки они строят, и кукол, одетых, естественно, в домисезонные пальтишки с сапожками, вместе выгуливают. И вечных споров, как у Лизы с прежней няни, нет. Настя-то постоянно девочку заставляла то перчатки надеть, то перчатки сменить, потому что намокли, то из-за шапки они спорили, то из-за капюшона, то обедать маленькая барынька не хотела. И каждый раз крик, слезы, а иногда юная госпожа и без повода начинала капризничать. Велит, например, няне набрать полное ведро песка и отнести в дом. «Зачем?» — не объясняет. Говорит, «Я так хочу». А если Настя смело отказаться, девчонка тут же на землю падала и давай орать. А смотри, как-то по тихому они договариваются. То ли по возрасту друг к другу ближе, то ли по уму. А может по знаку зодиака подходят? Да и вообще новая няня очень легко в жизнь их дома вписалась, если не считать ее разлада с Сашкой. Кревцов ей улыбается всегда на «вы», и Кривцова, пока еще жила здесь, беседовала с Машей благосклонной, почти как с равной. И с Кассией девушка болтает, и повариха без вопросов пускает ее на кухню, хотя обычно всех гоняет, потому что бережет стерильность и не любит, чтоб под ногами путались. Загадочная она, эта новенькая. И еще очень аппетитная. Невысокая, но ладная, стройненькая. И глаза красивые, зелёные. И волосы, перегидролем нетравленные, как у большинства нянь. Весьма в его вкусе девочка. И, может, странный холодок просто предвестник того, что между ним и этой Машей может возникнуть что-то серьёзное. Ну, взаимная симпатия, интерес, а то и чем черт не шутит, даже любовь. В любом случае надо присмотреться к девчонке повнимательнее.